К удивлению моему, факт письма ее немало не удивил, и я догадался, что она уже о нем знала. «Да ты врешь!» «Нет, не вру!» «Есть шведь! ядовито улыбнулась она, как бы раздумывая. «Воскрес! Станется от него и этого! А вправду, что он портрет целовал?» «Правда, Татьяна Павловна!»